Глава 17. Несмотря на заверение Грега, что в моем случае с инициацией не должно возникнуть никаких проблем, я страшно переживала. Все же источником его знаний были слухи, рассказанные когда-то его отцу, и чем на самом деле все закончится, он знать не мог. Конечно, можно обратиться с этим вопросом к драконам, но тогда был слишком большой риск, что меня свяжут с масками. две полудраконицы на одну человеческую академию, это как-то подозрительно. А раскрывать перед этими чешуйчатыми свое инкогнито я не хотела в силу нескольких причин. Во-первых, я не горела желанием увидеть у себя под дверью выстроившихся и желающих поближе познакомиться драконов. Мне и одного за глаза хватает. А во-вторых, тогда точно пойдут какие-нибудь слухи. Лягух, обо всём узнает, и чем это может для меня закончиться, страшно представить. Размышляя примерно так, я шла в столовую обедать. Эта неделя промелькнула как-то совсем быстро. Верно говорят, когда не хочешь, чтобы наступило что-то неприятное или тревожное, то время до этого события пролетает в один миг. И наоборот, когда чего-то очень ждёшь, оно тянется, как жвачка». По коридору спешила не я одна. Многие студенты хотели подкрепиться, но я шла в плотном окружении своих одногруппниц. В понедельник после первой же пары они все дружно прижали меня к стенке и начали выспрашивать про дракона, с которым я появилась на балу. Я им тогда честно ответила, что пришла на бал с Грегом, а дракон просто рядом проходил и от чего-то захотел к нам присоединиться. И вообще. Ему, наверное, с Грегом и нужно было пообщаться. «Ага, а почему он тебя на танец пригласил?» «Так из вежливости!» Тут же нашлась я. «Ну-ну, чего же он тогда к тебе в столовой в субботу подходил?» Поставив руки в бока, спросила Линелия, высокая худая блондинка, которая до этого не обращала на мою персону никакого внимания. «Да кто же этих драконов разберёт?» — искренне ответила я. Мне тогда поверили не до конца, но всё же отпустили, оставив при мне все мои волосы. Но когда в этот же день этот чешуйчатый присоединился ко мне во время обеда, да ещё и друга своего привёл, по выразительным взглядам окружающих я поняла, что рано радовалась целости своей шевелюры. Так вышло, что ела я всегда одна — Или с Грегом. загадочной подружки у меня как-то не случилось. Ей у меня, как ни странно, был Грег. А потому место за моим столиком нашлось для них без проблем. Не поверишь, но в твоем присутствии любая еда кажется вкуснее. Улыбаясь во все 32 зуба, выдал парень. И вообще, он снова втянул воздух рядом с моим плечом. Я просто не могу отказать себе в удовольствии хоть немного пообщаться с такой интересной девушкой. «Знаешь, Крис...» раздраженно посмотрела я на него. «Будь ты котом, я бы заподозрила, что каким-то образом пролила на себя бутылек с валерьянкой». «Вот!» — внезапно поддержал меня его друг. «Очень точное описание его поведения. Что, Крис...» том тебя ещё точно никогда не обзывали. Но тебе подходит. Он похлопал друга по спине, но тот лишь скосил на него недовольный взгляд. «Меня, кстати, Родериком зовут. Очень приятно. Аля!» Без энтузиазма произнесла я и покосилась на своих одногруппниц. Та самая Линелия демонстративно сломала пальцами хлебную палочку. И я непроизвольно поёжилась. «Как говорится, я не трус!» Но я боюсь. Тем более, что теперь против меня, по-видимому, настроены абсолютно все. Не считая нескольких девчонок, которых драконы тоже осчастливили своим вниманием. «Ребята!» – всплеснула я руками, будто что-то вспомнила или придумала. «А давайте я вас познакомлю со своими одногруппницами». и, не меняя дебильно восхищённого выражения лица, повернулась к девчонкам и замахала им рукой, приглашая к своему столику. Разумеется, долго звать никого не пришлось. И уже через несколько минут наши столы были сдвинуты, и они весело щебетали, пытаясь всячески привлечь внимание драконов. Я немного выдохнула. Теперь, по крайней мере, нельзя будет сказать, что я загробастала драконов в личное пользование». Как ни странно, но через минут пять к нашей компании присоединилось еще несколько чешуйчатых, которых Крис представил с явным облегчением. Сдерживать напор десятка девушек, жаждущих общения, не так-то просто. «Аля, я, конечно, рад завести новые знакомства, но все же хотел пообщаться только с тобой», — зло прошептал мне почти на самое ухо Крис. когда внимание девушек отвлеклось на вновь прибывших. «Крис, я, конечно, рада с тобой пообщаться тета а тет но еще не готова после этого умереть в отсвете лет». Прошипела я ему в ответ, продолжая улыбаться поглядывавшим на меня девчонкам. Дракон посмотрел на меня с явным сомнением в моем душевном здравии. Я закатила глаза. «Ты хоть понимаешь, кто вы для этих девушек?» Парень посмотрел на меня с вопросом в глазах. «Диковинка! Можно сказать, мечта! Те, о ком ранее, они могли только слышать или прочесть в книгах». Он задумчиво кивнул и даже приосанился. «Вот! А теперь представь, кто для них я! Страшилка непонятных кровей без роду и племени!» Тут он кивать не стал, лишь пристальнее вглядывался в мои глаза. И вот такое вот чучело мило общается с небожителями, а остальные, такие благородные и красивые, неудел. Как ты думаешь, что будет с чучелом в самом ближайшем времени? И что мне делать, если я не хочу общаться с такими благородными и красивыми, а хочу с тобой, но и неприятностей для тебя я тоже не хочу». После некоторого размышления спросил он. Я только плечами пожала. С тех пор наша группа обедала в обществе пятёрки драконов, а я стала своеобразным пропуском в это общество. Потому как без меня драконы с ними здоровались, но садиться за общий стол не спешили. На меня по этому поводу даже наехали. А вот только после того, как я пригрозила от них отсесть, наезд сразу сошёл на нет». Более того, со мной как-то резко захотели подружиться все девчонки, причём не только из нашей группы, а со всего курса. Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. И после изоляции, в которой я всё это время среди них находилась, подобное общение было мне в тягость. От искренности оно было очень далеко. Но стоит признать, Крис нашел неплохой способ меня обезопасить. Хорошо, хоть в остальное время драконы были чем-то заняты, и на встречах он не настаивал. Да и времени у меня не было. Завтра инициация, сегодня очередное выступление, а мандраж все растет. Даже зубной щеткой орудую с каким-то несвойственным мне остервенением. Я вздохнула, прополоскала рот и умылась. Из зеркала на меня смотрела всё та же страшилка, только глаза лихорадочно поблёскивали. «Ты чего мечешься?» – удивилась я, глядя на Сьюки, когда вернулась в комнату. «Меня дракон в ресторан пригласил. Я ещё вчера хотела с платьем определиться, но ты уже дрыхла, и я не стала включать свет. Но еле дождалась утра. Смотри, какое надеть – это или это?» И она продемонстрировала два варианта. «Тебе оба идут?» – искренне ответила я. «Но в ресторацию к Берти, пожалуй, больше подойдёт синее». «Спасибо!» – девушка тут же разложила платье на кровати и придирчиво его оглядела, а потом перевела взгляд на меня. «А тебя, случайно, не пригласили?» «Куда?» – удивилась я. «Так в ресторацию? Они же всей компанией туда пойдут». Им так эти маски приглянулись, что ради их выступления они готовы были всю ресторацию скупить, только мест не было. Как им удалось договориться, до сих пор не знаю. Я повесила полотенце на место и потерла ладошкой лоб. Вот и еще одна проблема. Мы с ребятами уже успели обговорить многие моменты, но драконья настойчивость настораживала. Мы не рассчитывали, что они появятся в ресторации уже на следующем нашем выступлении. Проблема с запахом встала очень остро. Мы рассчитывали ее решить магическим путем, и Алиас взялся потормошить на этот счет своего деда, того самого мага, который пустил нас в колокольню. Еще вчера днем ничего не было известно, но вечером мы с Алиасом пообщались по магофону, и он заверил, что к сегодняшнему дню его дед сделает для меня скрывающее запах тела зелья. Как, кстати, друг поторопился с визитом к деду. Главное сейчас — не попасться на глаза Крису. Конечно, не факт, что он захочет меня куда-либо приглашать, но лучше перестраховаться и пообедать в городе. На завтраке мы с драконами не встречаемся. У них в это время уже идут тренировки — И гоняют их не слабо. Неудивительно, что парень такой подтянутый, и даже под рубашкой видно, как перекатываются его мышцы. Наверное, у него кубики на животе есть. Интересно было бы глянуть. А пальцы такие сильные, длинные, красивые. Я раз засмотрелась, как он вертит в руках вилку, а потом подносит кусочек мяса к рту. Крис заметил мой жадный взгляд и ухмыльнулся. А мне пришлось уткнуться в свою тарелку, пробурчав какое-то невразумительное оправдание своему нетактичному поведению. Я тогда жутко покраснела и до конца обеда старалась не встречаться с ним взглядом. В общем, есть в этом драконе нечто притягательное. Есть. И о чём я только думаю. «Аля, а ты-то куда собралась?» услышала возмущённый, полный высокомерие голос Линелии. «Столовая в другой стороне!» А с этой стороны я на проблему как-то не посмотрела. Девчонки жаждали пообщаться с драконами, и, чем чёрт не шутит, может даже получить приглашение на ужин. Весть о том, что драконы всей компании собираются вечером в ресторацию к Берте, наверняка уже облетела всех заинтересованных. Но я ничего никому не должна, чтобы разговаривать со мной в таком тоне. А потому натянула на лицо невозмутимое выражение и медленно обернулась. — У меня другие планы. — Что значит другие планы? Нет, вы только на нее посмотрите! — возмутилась она. — У меня сегодня другие планы! — повторила я с нажимом. И я не могу их отменить, потому что вам приспичило...» Я секлась, не желая окончательно настраивать против себя однокрупниц. «И что же за такие неотложные дела могут быть у такой страшилки, как ты?» Едко усмехаясь, ядовито заметила подошедшая Риттериэлла. Память о полных отчаянии минутах, когда она перед всеми сорвала с меня маску, все еще была свежа. И теперь я ее на дух не переносила. «Тебя это должно интересовать в последнюю очередь. Не находишь?» «Да кто ты такая, чтоб так разговаривать с графиней Пиндербургской?» Заорала она. От набиравшего обороты скандала меня спас Грег. Он решил за мной зайти, а не ждать в гардеробе, как мы договаривались. Он быстро оценил ситуацию, улыбнулся. и, подойдя ко мне, приобнял за плечи. «Ты чего тут застряла? Я тебя уже потерял». «Да так, с девчонками заболталась». Посмотрела на них и поняла, что при парне, который им всем нравился, никто устраивать разборки и тащить меня силком в столовую не собирался. «Девушки, надеюсь, вы будете не против, если я украду свою подругу из вашего приятного общества». Все зарделись. Только Ретериэлла не думала успокаиваться. «И что это за дружба такая, а, Грек?» Она подошла к нам и окинула меня брезгливым взглядом. «Зачем тебе это убожество? Неужели тебе не стыдно общаться с такой уродиной?» Пренебрежительно ткнула в мою сторону пальцем. Еще полгода назад от такого неприкрытого оскорбления... я бы опустила глаза и захотела провалиться сквозь землю. И наверняка на такую реакцию графиня и рассчитывала. Но я уже стала другой. Да, оскорбилась. Но вместо того, чтобы сгорбиться и потупить взгляд, расправила плечи, задрала подбородок и посмотрела в глаза Рит прямо, будучи полна уверенности в себе. Её это страшно взбесило. Для таких людей видеть, что их ядовитые стрелы не достигли цели, все равно, что самой стать их мишенью. Грег напрягся, явно собираясь ответить ей нечто нелицеприятное. Но я не хотела тратить на нее время и душевные силы. «Грег, по-моему, нам уже давно пора. Всем пока!» Я потянула парня к выходу. Он с трудом оторвал от Рит злой взгляд и все же пошел со мной. «И чего это из лючки не имется?» — возмутился, когда мы скрылись за поворотом коридора. «Не понимаю, какое ей вообще дело до тебя и меня?» — парень нервно передернул плечами. «В этот момент мы подошли к лестнице, и я увидела, как по ней поднимаются драконы, среди которых был и Крис. Вот что они именно сегодня забыли в этом крыле?» Я потащила Грега за руку обратно, осматриваясь в поиске места, где можно спрятаться. «Там Крис!» – громким шепотом объяснила другу свое заполошное поведение. Грег соображал быстро, а потому вскоре уже дергал ручки дверей ближайших аудиторий. Голоса драконов приближались, и нас вот-вот должны были увидеть. Сердце в груди стучало быстро-быстро. Очень хотелось найти убежище и попасться. Но тут одна дверь поддалась, и Грек ввалился в пустую аудиторию, утягивая меня за собой. А потом даже закрылся на замок. Мы ошалело уставились друг на друга и, не сговариваясь, приложили уши к двери. «Кажется, прошли!» — шепотом сказал он через пару минут. Но в следующее мгновение кто-то дернул ручку. Мы дружно отшатнулись и услышали резкое. «Крис, ты чего там застыл?» «Я сейчас», — ответил дракон по ту сторону двери, но не отошел. «Что случилось?» — узнала я голос Родерика, который теперь прозвучал совсем близко. «Странно, тут алей пахнет, но дверь закрыта». «Может, она недавно мимо проходила?» «Может». Кстати, я голову сломал. Чего ты к ней прицепился? Ну, неплохо пахнет, согласен. Но это не повод за ней таскаться при каждом удобном и неудобном случае. Хотя, будь она попривлекательнее, я тоже был бы не прочь пообщаться с ней поближе. Уж очень необычная это человечка. Эй, ты чего? Не смотри на меня так. Не собираюсь я с ней связываться. За дверью раздался долгий выдох. Да я и сам не знаю, что со мной происходит. Но у меня впечатление, что она что-то скрывает. И это, черт побери, интригует и заводит. А ее запах... Не знаю. Со мной такого еще не было. Сейчас мой дракон нестабилен. Скорее всего, меня так колбасит именно из-за этого. Ладно, пошли на обед. Потом будешь с собой разбираться. Ты, кстати, планируешь приглашать Алю на ужин? Без неё там будет скучно. К тому же она в прошлый раз из-за меня пропустила потрясающее выступление. Хочу услышать, что она о нём думает. А как же солистка? Помнится, она произвела на тебя неизгладимое впечатление. Я готова была просочиться сквозь дверь, чтобы услышать ответ. Потому что драконы отошли, и их голоса стихли. От досады саданула ладошкой по косяку. «Он тебе нравится?» Внезапно раздалось прямо над ухом. «Что?» Я так увлеклась подслушиванием, что совсем забыла о Греге и от испуга чуть не подпрыгнула на месте. «Аль, он тебе нравится?» Очень серьезно на меня глядя, повторил парень. «Он мне...» Я выдохнула и опустила плечи. «Не знаю, наверное...» Смущенно опустила глаза. «А я...» — подняла удивлённый взгляд и увидела его потемневшие глаза. Он сглотнул и посмотрел на мои губы. Грег явно видел сейчас не ту гоблиншу, которую я представала перед всеми, а ту Алю, которую он рассмотрел на сцене без маски. Парень качнулся мне навстречу. Но тут я очнулась от наваждения и тихо произнесла. «Ты мой друг, Грег, самый лучший друг». Он качнулся обратно, помолчал, вглядываясь в мои глаза. На секунду опустил взгляд, а после снова посмотрел на меня и улыбнулся. «Тогда пошли обедать, подруга», — весело напомнил. «А то скоро начну коситься на твои ушки».